Письмо 330 Софье Андреевне Толстой 1878 год марта 5 -го, Москва «Пишу с Петербургской железной дороги. Устал очень, но, слава Богу, все благополучно и здоров». Примечание первое. «Устал я от того, что встал рано, пошел к обедне, не мог отделаться от Васеньки, все с ним спорил». Примечание второе. «Потом поехал к Свистунову, у которого умерла дочь, и просидел у него четыре часа, слушая прелестные рассказы его и другого декабриста Беляева». Примечание третье. Зашел к Беляеву, потом к Бартеневу, у которого обедал, и должен был торопиться на поезд. Целую тебя, душенька, и детей. Будь спокойна и не волнуйся. Андрюшу особенно целую. Примечание. Первое. С Николаевского вокзала в Москве перед отъездом в Петербург. Второе. Перфильева. Третье. Толстой зашел к Беляеву за рукописью его воспоминаний, опубликованное в «Русской старине» номер 9 за 1880 год с примечанием от редакции. Печатаемые ныне воспоминания Александра Петровича Беляева указаны нам знаменитым нашим писателем графом Львом Николаевичем Толстым. Он читал эти воспоминания, как свидетельствует их автор, сделал на полях рукописи много отметок. Согласно с указаниями графа Льва Николаевича Толстого, пишет господин Беляев, я сделал необходимое прибавление того, что мною было упущено. Он же и поощрил меня к изданию этих воспоминаний. Публикация воспоминаний, начавшаяся в конце 1880 года, продолжалась по 1886 год. Конец примечаний.